глава пять зимний пейзаж с ловушкой для птиц я был ребенком когда в первый раз услышал голоса духов одна старая шаманка решила испытать меня она зарыла в валлен не белую гагару повесила на березу костяные бусы положила у корней сапожки из нерпичьей кожи и после попросила меня как звали умершую я взялся пошаманить так и сяк спрашивал духов но кроме га га ничего не услышал духи всегда говорят только правду из рассказов о лена далеко внизу проплывали густые северные леса мелькали плешины сопок Проблескивали извилистые, как молнии, речушки, Серебристо отсвечивали широкие зеркала озер. Город, похожий на воздушный замок Фата-Морганы, Такой же затейливый, пышный, невесомо-воздушный, Хрустально-прозрачный, сияющий, как гигантская друза, Из стеклянных пирамид и башенок Медленно плыл над тайгой. Икоря и Икоряя стропы были подобраны, Чтобы случайно не зацепить утес Или сосну великана. Нет, он летел достаточно высоко. Его маленькая тень бежала в стороне По урочищам и балкам его медленное движение со стороны походило на движение тучи все это великолепие величаво двигалось к ледовитому океану на краю ледового континента он должен был остановиться бросить крепкие якоря и остаться на приколе на месяц два все сооружения небесного странника дворцы Заводы, жилые дома, лаборатории, мастерские, гаражи, бассейны, стадионы, сады покоились на огромных, наполненных гелием, платформах-дирижаблях. Внутри понтонов на случай внешнего нападения громоздились переборки и системы безопасности. Мощные воздушные турбины управляли движением острова. Чуткие навигационные приборы следили за его ориентацией в пространстве. Он был оснащен солнечными батареями. Кроме того, в его засекреченных недрах скрывался резервный ядерный реактор. Все непрозрачные части строений и воздушных понтонов летающего града покрыты светоотражающими щитами. Его нелегко заметить на фоне сияющего голубого неба или мрачных грозовых туч. В ясную погоду он похож на мираж, плывущий над заснеженной тайгой, тундрой или ледяными торосами. А случись непоправимая биосферная катастрофа, потоп, оледенение или метеоритный дождь, остров готов и к этому. Он снабжен многими степенями защиты, включая лучевое оружие. Остров может столетиями парить над клокочущей бездной огня или бушующим океаном. Стоит лишь взлететь повыше, и его жители получат необходимую прохладу или опуститься ниже, если надо пополнить запасы воды или атмосферного воздуха. Но на случай катастрофы продумано и это. В недрах острова спрятаны агрегаты, синтезирующие чистую воду и воздух для дыхания из газовых смесей любого состава. Сады и плантации острова круглый год производят все необходимое для питания людей и животных. А колонии красных калифорнийских червей обращают любые отходы, включая лёгкий пластик в идеальный питательный грунт. Всеми процессами в летающем городе и его передвижением руководит сверхмощный компьютер. Бытие летающего града рассчитана на ближайшую тысячу лет. Жители его, благодаря современным технологиям омоложения и продления жизни, будут долго молоды и красивы население города невелико всего несколько тысяч человек две трети этого населения обслуга они не совсем люди большинство из них совершенные клоны которым вряд ли придет мысль заявить о своих правах на воздушный город вернее остров Блаженных».